До замужества я была облаком. Мама была ужасно симпатичной. Почти всем детям достались ее голубые глаза, за исключением разве что бади и бедняжки Эссиру, у которой один глаз получился голубой, а другой карий. Мама говорила, что именно поэтому у нее такие замечательные способности к музыке. Она во всем видела только хорошее. Однажды Иджи и Бадди сперли у старика Сокуэлла четыре здоровенных арбуза и припрятали в зарослях ежевики, А на следующее утро, милочка, прежде чем они успели забрать свою добычу, мама нашла ее и страшно удивилась. Батюшки за одну ночь такие арбузищи вымахали. Клео говорил, что с тех пор мама каждый год огорчалась, почему они больше не растут. Никто так и не решился сказать ей, что арбузы были крадены. Мама была баптисткой, а папа методистом. Он говорил мне отвратительно мысль, что меня могут утопить. Поэтому каждое воскресенье папа поворачивал налево к первой методистской церкви, а остальные направо к баптистам. Иногда Бадди ходил с папой, но потом перестал, сказал, что баптистские девушки красивее. Приезжие всегда останавливались в доме Тредгудов. Помню, одно время у нас жил толстый-притолстый баптистский проповедник, который приехал в полустанок, чтобы прочесть проповедь в загородном баптистском лагере. Когда он ненадолго вышел из дому, близняшки пробрались в его комнату и стали играть с его огромными штанами. Пэтси рут влезла в одну штанину, а Милдред в другую. Они ужасно забавлялись, пока не услышали на лестнице шаги, и так испугались, что Милдред рванулась в одну сторону, а Пэтси в другую, штаны хрясь и пополам. Мама говорила, что папа не задал им трепку только потому, что проповедник был баптистский. Но между ними никогда не возникало серьезных разногласий на этой почве, и после церкви мы все возвращались домой и садились за воскресный ужин. Денег папа Тредгуд зарабатывал немного, но по тем временам он казался нам богачом. Он владел единственным магазином в городе, и купить там можно было все, от стиральной доски до шнурков. Хотите корсет, пожалуйста, а можно и маринованный огурчик прямо из бочонка. Бадди одно время работал там за стойкой. Я отдала бы весь чай Китая за стаканчик земляничного коктейля, который он там готовил. Весь полустанок ходил туда за покупками. Вот почему мы так Удивились, когда в 22-м году магазин пришлось закрыть. Клео объяснял это так. Мол, папа разорился из-за того, что никому не мог отказать, ни белому, ни черному. Если человеку что-нибудь было нужно, папа просто укладывал это что-нибудь в пакет и продавал в кредит. Клео говорил, что удача уходила от папы в бумажных пакетах через двери. Между прочим, ни один Тредгут не умел сказать «нет». «Милочка, да они готовы были снять последнюю рубашку, только попросите». И Клео был не лучше. У нас с ним никогда не водилось модных, дорогих вещей. Но знаете, милочка, Бог распорядился так, что мы ни в чем не нуждались. Я верю, бедняки по большей части хорошие люди, за исключением разве что нечестных. Но нечестных и богатство не сделает лучше. Знаете, в розовой террасе живут почти одни бедняки. И все, что у них есть, это пособие и медикейт. Программа медицинской помощи неимущим в США. Миссис Тредгуд повернулась к Эвелин. «Да, милочка моя, вот уж что вас никогда не подведет, и без чего вы даже чихнуть не посмеете, это медикейт. А вообще-то здесь не только бедняки живут, есть и богатые. Недели две назад сюда приехала миссис Веста Эдкок, маленькая такая, с птичьей грудкой. Я ее знаю, она из полустанка, вон там, в лисих мехах и бриллиантовых кольцах. Вот уж кто богатенький. Но что-то незаметно, чтобы богатство делало их счастливыми». И еще я вам скажу, дети навещают их не чаще, чем остальных. Норрис и Фрэнсис, сын и невестка миссис Отис, приезжают сюда каждую неделю в любую погоду. Вот почему по воскресеньям я торчу здесь, в приемной, даю им возможность побыть наедине. Но, бог мой, у вас бы сердце разорвалось, если бы вы видели, как эти старички ждут дня посещений. Прическу делают уже в субботу, а в воскресенье, с утра пораньше, при всем параде встречают, и в результате к ним никто не приезжает. Так их жалко, ужас просто. Да ведь как поможешь? Эх, если у тебя есть дети, это не значит, что они будут тебя навещать. Нет, совсем не значит. Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень полустанка. 12 июля 1930 года. Полустанок растет не по дням, а по часам. Опол Тредгут, жена Джулиана, взяла в аренду помещение рядом с почтой, через два дома от меня, и открывает собственный салон красоты. До сегодняшнего дня она делала прически у себя на кухне, но Джулиан попросил ее отказаться от этого дела, поскольку женщины повадились целыми днями ходить к ним через черный ход, а куры от беспокойства перестали нестись. Опол сказала, что цену у нее будут прежними, мытье и укладка 50 центов, а завивка полтора доллара. Я, например, в восторге от такого новшества на нашей улице. Только подумайте, у нас теперь можно отправить письмо, пообедать и сделать прическу, и не надо ради этого ходить за семь верст, все рядом. Осталось только открыть кинотеатр, и тогда никому не придется тащиться в Бирмингем». Миссис и мистер Рой Гласс устроили ежегодное семейное сборище. Глассы со всего штата собрались за столом, который был накрыт на заднем дворе их дома. Вильма сказала, что пирог на вкус оказался лучше, чем на вид. Кстати, моя дрожайшая половина недавно ходила рыбачить и проколола себе палец с крючком, поэтому я снова имела удовольствие созерцать его дома, охающего и стонущего. Дот Уимс. Кафе «Полустанок». Полустанок, штат Алабама, 18 ноября 1931 года. Теперь название кафе красовалось на сотнях грузовых вагонов от Сиэтла до Флориды. Щепка Джонс видел эту рекламу даже в Канаде. Год выдался исключительно тяжелый. В лесах вокруг полустанка мерцали костры безработных бродяг, и не было среди них человека, которого Иджи хоть раз не накормила. Клео, брату Иджи, это очень не нравилось. Он заехал в кафе за женой Нинни и с Нишкой Альбертом и теперь сидел за столом, пил кофе и грыз орешки. «Иджи, я тебя умоляю, не корми ты каждого, кто ошивается возле твоих дверей. У тебя же здесь дело». Джулион заходил к тебе на днях и видел, как семеро здоровенных мужиков без зазрения совести лопали твою еду. «Он говорит, что ты скорее Руфь и ребенка оставишь голодными, чем не накормишь этих бродяг». Иджи фыркнула. «Много твой Джулиан понимает». «Да он бы сам давно с голоду окочурился, если бы Опол не открыла салон. У него мозгов меньше, чем у козла, а ты его слушаешь». «С этим Клео не мог не согласиться». «Это так, дорогая. Умом Джулиан не блещет. Да и не он один, но я за тебя беспокоюсь. Понимаю». «Просто я хочу, чтобы ты не была такой дурой и не швыряла деньги на ветер». Иджи улыбнулась. «Между прочим, Клео, до меня дошли слухи, что половина населения этого города задолжала тебе по крайней мере лет за пять. И я что-то не замечала, чтобы ты кого-нибудь выставил за дверь». Нинни, которая обычно предпочитала помалкивать, на этот раз заметила. «Это чистая правда, Клео». Клео с хрустом разгрыз орех, А Иджи подошла к брату и обняла его. «Слушай, ты, старый сухарь, да ведь ты ни разу в жизни не прогнал голодного человека!» «Просто не было случая, они же все у тебя тут толкутся!» Клео кашлянул. «А теперь серьезно, Иджи, я не пытаюсь вмешиваться в твои дела, выпытывать что да как, просто скажи мне, ты скопила хоть немного или нет?» «А зачем?» — усмехнулся Иджи. «Знаешь, деньги ведь и убить могут...» Вот недалеко как сегодня заходил сюда парень и рассказал про своего дядю, у которого была хорошая работа в Кентуке на Монетном дворе. Он чеканил деньги, и все шло лучше некуда пока. В общем, однажды он нажал не на ту кнопку, и его раздавил мешок с десятицентовиками весом в семьсот фунтов. Нини вскликнула. «Какой ужас!» Клео посмотрел на жену, как на сумасшедшую. «Боже, правый женщина!» Да ты никак веришь всему, что плетет моя психованная сестрица? А что? Разве такого не могло случиться? Его и вправду убило монетами. Иджи. Конечно. Семьсот фунтов, десятицентовиков или триста фунтов четвертаков, точно не скажу, но парня раздавил чистая правда. Клео покачал головой и расхохотался. Приют для престарелых розовая терраса. Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама, 29 января 1986 года. Каждое воскресенье в день посещения Эд Коуч и его мать, большая мама, сидели до вечера в ее тесной комнатушке и смотрели телевизор. Сегодня Эвелин почувствовала, что если она сию же минуту не уйдет отсюда, то не выдержит и сорвется на крик». Извинившись, она сказала, что ей надо в туалет, и вышла. Спустившись к машине, Эвелин обнаружила, что ключи остались у Эда. И вот она опять сидит в зале для посетителей, разрывает пакетик с маленькими кокосовыми пирожными, а миссис Тредгут рассказывает о вчерашнем обеде в розовой террасе. Она вон там сидела, во главе стола. Вся такая надутая, прямо чуть не лопалась от гордости. Кто? Миссис Эдкок? Миссис Эдкок? «Миссис Эдкок! Помните миссис Эдкок в лисих мехах? Миссис Эдкок!» Эвелин на секунду задумалась. «А, это богачка! Вот-вот! Миссис Эдкок с кольцами!» Да, теперь вспомнила, и Эвелин протянула ей пакетик. «Ой, спасибо, люблю кокосовые!» Старушка откусила кусочек и сказала. «Эвелин, не хотите кока-колы? У меня в комнате найдется немного мелочи, могу вас угостить. Тут в холле есть автомат». Эвелин покачала головой. «Нет, спасибо, миссис Тредгут. А может, вы хотите пить?» «Ой, нет, милочка. Вообще-то я люблю кока колу но сегодня меня немного пучит, и я бы лучше водички попила, если вас не затруднит, конечно». Эвелин принесла два бумажных стаканчика с холодной водой. «Вот спасибо». «Так что вы говорили о миссис Эдкок? Миссис Трэдгуд посмотрела на нее. «Миссис Эдкок, А вы ее знаете?» Нет, я не знаю, но вы только что рассказывали, как она чем-то там сильно гордилась. А, правильно рассказывала. Так вот, миссис Эдкок заведом хвасталась, что у нее в доме сплошной антиквариат. Она его почти пятьдесят лет собирала. Сказала, что потратила на эту кучу денег. А я и говорю, миссис Сотис, начинала я свою жизнь без гроша, а теперь сама превратилась в бесценный антиквариат. Может, я теперь стою целое состояние. Старушка даже засмеялась, так ей понравилась эта фраза, потом задумалась: Интересно, а что стало со всеми моими кукольными блюдечками и с тележкой, в которую мы впрягали козла? По субботам мы все катались на этой тележке ее папа специально сделал для девочек. Нам это казалось интереснее, чем в Париж съездить. Не удивлюсь, если старый козел до сих пор жив. Его звали Гарри. Представляете, козел по имени Гарри? Ел все подряд она улыбнулась. Однажды Иджи скормила ему целую банку Леониного крема от пота.